Жизнь, удача и лимонад. Глава 3. Кравовые деньги. Часть 1: Союз суверенных государств, занимавший юго-восточный сектор западного континента под названием Атика, представлял собой коалицию из 26 городов-государств. Это была одна из самых густонаселенных областей вокруг и главная причина, по которой империя Лудрак на Западе не контролировала южную половину континента. По отдельности, эти независимые мини-страны не имели никаких шансов против военной мощи имперских армий, поэтому Альянс был создан, чтобы держать человеческую сверхдержаву в страхе. Это не означало, что люди не были частью Альянса. Было много крошечных королевств и провинций, которые отказывались сдаться и быть поглощенными этим. И здесь жили всевозможные люди и культуры. Люди, эльфы, дворфы, и гномы, зверолюди и даже рапторы имели здесь свои права. И их граждане могли спокойно передвигаться, куда им заблагорассудиться. С момента образования Альянса, примерно 60 лет назад, вся эта область превратилась в нечто вроде плавильного котла, до такой степени, что невозможно было сказать, была ли там доминирующая раса. К сожалению, в столь многих обществах существовали определенные барьеры, которые не преодолеть только из-за общего врага. Так обстояло дело с изоляционистскими городами-государствами валона и Этерия. Эти соседние территории были последними бастионами некогда великой теократии Адамса, древней цивилизации, некогда господствовавшей в самом сердце континента. Но это было тогда. В эти дни она доминировала только на дне Окулусского моря. Тем не менее, хотя страна исчезла, ее народ и традиции продолжали жить. Просветленные, о которых идет речь, были расой существ, известных как Носферату, и они, несомненно, были паршивой овцой цивилизованного мира. У типичного Носферату была мертвенно-бледная кожа, длинные клювообразные носы, особенно крупные и острые клыки, короткие заостренные уши, лысая голова и красные, желтые или черные радужки. У хорошеньких, по крайней мере с их точки зрения, также были шрамы на лице, бугры на голове, налитые кровью глаза и кривые носы. Чувство красоты у этой расы было не единственным недостатком. Они также вели ночной образ жизни, вставая с заходом солнца и ложась спать с восходом. Детство, наполненное определенным количеством насилия и страданий, приветствовалось в их обществе, вплоть до того, что издевательства несколько поощрялись. Кроме того, они были единственным обществом в мире, которое в первую очередь поклонялось Мортимеру, богу смерти и торговли, что они делали открыто и безоговорочно. Вот почему все их дома и постройки были украшены изображениями черепов, скелетов, надгробий, шипов и прочей жуткой иконографии. Хорошим примером их религиозного рвения был храм размером с замок в самом центре Валонны, известный просто как Черный собор. Массивное каменное строение было черным как смоль, как исследовало из названия, и имело в общей сложности четыре крыла и 0 окон. Главный зал представлял собой просторное помещение с голыми каменными полами, тусклым освещением, религиозными символами и письменами, выгравированными на стенах, что придавало ему гнетущую атмосферу гробницы. Что было вполне уместно, учитывая, что это был храм самой смерти. Большие двойные двери, служившие входом в это место, распахнулись, пропуская процессию, из шести человек в двух свободных колоннах. Четверо из них, двое спереди и двое сзади, были одеты в тяжелые черные мантии с белыми нашивками в виде черепов на плечах и на груди справа. Это были на сферату, хотя длинные капюшоны скрывали их черты. Один из двух посетителей, которых они сопровождали, принадлежал к той же расе, хотя и был одет в темно-красный жилет, белую рубашку и черные брюки. Тот, что был рядом с ним, выделялся еще больше, так как это был мужчина ростом более двух метров, закутанный в развивающийся темно-синий плащ и с тканевой повязкой на лице которая скрывала все, кроме его острых желтых глаз. «Могу я спросить, что вы думаете о нашем великолепном храме, уважаемый посланник?» Причудливо одетый на сферату заговорил пронзительным скрипучим голосом, очень похожим на стаю крыс, пытающихся имитировать речь просвещенных. «Он определенно оправдывает свое название», — ответил песочный человек. «Я не видел ни одной статуи». — Резьбы или поверхности, которая не была бы полностью черной. Даже факелы и люстры горят черным пламенем. Как будто это место может съесть само солнце или что-то типа того. — Благодарю вас за добрые слова, уважаемый посланник. Это были отнюдь не добрые слова. Бокси любил темноту, что соответствовало смертоносному ящику-людоеду, но вещи были самыми блестящими, когда купались в свете. Ну, во всяком случае, как правило. «И в последний раз, прошу, перестаньте меня так называть. Это странно». «Если уважаемый посланник настаивает, то я обязан. Как этот верный должен назвать уважаемого посланника, уважаемый посланник?» «Просто песочный человек». «А как необычно. Сюда, пожалуйста». Носферату, который ранее представился как кардинал Зиг, провел своего гостя через один из дверных проемов главного зала собора. Эта часть здания должна быть была общежитием, так как она показывала реальные признаки жизни, в отличие от бесплодного декора предыдущей комнаты. Стены были украшены довольно сомнительным искусством. Темно-красный ковер покрывал черный мраморный пол, а зажженные свечи горели теплым и знакомым желтым светом. Кардинал Зика и его свита вели боксе по змееподобным коридорам, пока не дошли до какой-то общей зоны или столовой. В три ряда выстроились по стойке смирно 36 молодых людей в масках, одетых в стереотипные облегающие костюмы убийц. Они безмолвно приветствовали Зика и песочного человека, хлопнув левым кулаком по правой стороне груди, прежде чем сцепить руки за спиной. «Приветствую вас, дети!» — сказал Зиг, встав в центре. «Как вам уже сказали, сегодня к нам пожаловал особый гость. Уважаемый посланник, не могли бы вы представиться?» Напыщенный кретин проигнорировал просьбу Бокси отказаться от этого излишне помпезного титула, поэтому взамен Татар не обратил на него никакого внимания. Вместо этого он подошел к молодым мальчикам и девочкам и уставился на каждого из них острым взглядом. Ростом и телосложением они напоминали людей в возрасте от среднего до позднего подросткового возраста. Хотя конечности у них были немного длиннее, а сердце находилось справа. Имитатору было любопытно, каковы на вкус эти кровяные насосы в сравнении с человеческими. Но он может попробовать местные деликатесы позже. Кардинал Зик решительно откашлялся. «Уважаемый посланник, можно вас на пару слов?» Столь наглое игнорирование явно задело гордость Несферату. Он был кем-то вроде местной Большой Шишки, членом какого-то религиозного культа, который называл себя могильщиками, по сути правящим классом как Валуны, так и Этерии. Так что он не мог просто молчать, когда Песочный Человек проявлял явное неуважение. Затем он напомнил себе, что даже если он и чужак, притом особенно грязный, Песочный Человек все равно гость в этих владениях. «Мистер Песочный Человек!» «Да, кардинал Зик», — бросил наемник через плечо. «Позвольте мне сделать предложение». «Конечно. Спросить это бесплатно». «Поскольку это довольно важное решение, я думаю, что было бы лучше начать с демонстрации способностей и мастерства. Эти ученики обучались у нас, могильщиков с раннего детства, и им не терпится продемонстрировать плоды своего обучения». «Это было бы бессмысленно». «Да?» «Я здесь не для пони шоу. Я ищу убийцу. Молчаливого убийцу, которым не поймают при исполнении своих обязанностей. Откровенно говоря, сама мысль о демонстрации оскорбляет их ремесло». «Да, полагаю. И все же...» «Кроме того, почти каждый может научиться убивать ножом. То, что я ищу, — это бдительность и приспособляемость». Проворный ум способен быстро принимать решения при столкновении с неожиданными обстоятельствами. Гораздо более ценен, чем сильная рука с мечом или быстрые ноги. Я согласен, в этих словах есть некоторая мудрость, но как вы собираетесь проверить это качество? Я уже сделал это. Ты там. Шаг вперед. Стажерка, на которую указал Букси, была молодой девушкой с телом 16-летнего человека, хотя и немного худощавого. Остальные бросали на нее косые взгляды, полное удивления, в то время как она спокойно шла вперед из середины третьего ряда, пока не оказалась рядом с высоким гостем. «Что это?» «У вас есть возражение, кардинал Зик?» — холодно спросил Бокси. «Разумные я имею в виду». «Я, наверное, нет...» «Хотя лицо и сама девушка в целом несколько неудачны. Она не менее способна, чем остальные ее сверстники». «Я думаю, что вы недооцениваете свою ученицу. Давай, девочка, скажи Зику, не заметила ли ты чего-нибудь неуместного?»